Глава восьмая. Разоблачение. «Опа!» – пробормотал я, глядя на кокоса прямо из дыры сверху вниз. Он по-прежнему был на первом этаже здания, я на втором. Думал, как по-тихому спустить вниз электронный блок? Весил он килограмм семь. Не тяжело, учитывая, что параметры силы у меня были неплохие, но все равно неудобно. «Ну, варианты...» Спросил он, прислушиваясь по сторонам. «А что мы можем?» — возразил я. «Ну, двоих четверых каждый из нас отработает, может быть, но это не точно. А их сколько?» Где-то снаружи, жирный, словно считав вопрос из моей головы, напомнил. «Со мной двадцать семь человек, прекрасно подготовленных для того, чтобы надрать задницу любому, кто рискнет посягнуть на имущество шакалов». «Сука! Двадцать семь!» — пробормотал я, отчего кокос вздрогнул Потрогал кобуру с пистолетом. «У него только две обоймы, у меня аналогично. Даже по две пули на каждого не хватит боезапаса». «Не отобьемся!» — выдал заключение интрудер, просчитав расклад. «Но попробовать можно, хотя и глупо». «Ага, интересно, как?» «Ну да, у нас есть несколько умений. Плюс пока мы в доме, можно потрепыхаться». Но умение есть и у шакалов. Причем даже если это и не элитники, все равно парни с боевыми способностями. А вооружение у них не в пример лучше. Да о чем я? Не став рисковать, они просто подгонят пикапы и из тяжелых пулеметов превратят дом в решето. Он же глиняный, блядь! Сдаваться я не собираюсь, промычал я. Как думаешь, они знают, кто мы. какой замер. По лицу поползла зловещая ухмылка. А ведь верно, если подумать, то что на нас есть? Парочка мародеров забралась поживиться и попалась. Ну а если посмотреть на это с другой стороны, то Артем, который мог бы отомстить милю уже считается мертвым. Кокоса знают бесспорно, но он себе идентификатор сменить может. Это не проблема. Уж на первое время точно. Быстро просчитав варианты, мы пришли к выводу, что сдадимся. Но не просто так. А еще перед этим сломаем блок к хренам, ни нашим, ни вашим. Решение было мое, и далось мне непросто, очень. А вот Кокос, наоборот, как-то особо не сопротивлялся и быстро его поддержал. «Ты же понимаешь, что ярошмеля может перейти все границы?» Я кивнул. «Ну а что? Мы не выйдем, они пойдут на штурм, и как бы не хотелось это признавать, нас сломают, и это будет лишено всякого смысла». Да, может, даже и половину шакалов мы с помощью джедаев и какой-то там матери отработаем. Ну куда двоим переть против двадцати и жирного, который наверняка имеет пару козырей в рукаве? — У вас минута! — нахальным голосом напомнил жирный. Кажется, он был раздражен. И мы вышли, а перед этим скинули все оружие. На нас тут же нацелилось не менее десяти стволов. Здесь не было элитников, но и без того было ясно, что противники серьезные, от 10 до 12 уровня. Идентификаторы пестрили краснотой так, что я аж растерялся. Немного. Ну и кто это у нас тут? спросил жирный выйдя из основной массы. Объект жирный. Контролер Шакалов 16 уровня. Состояние здоровья 445 из 445. Лояльность условно нейтральная. Всё такая же мерзкая свинья. Нет, он был крупным боровым но лишняя масса определенно имелась. Да и комбинезон это подчеркивал. Контролер, лениво переваливаясь, подошел к нам, остановился перед кокосом, осмотрел. Я скосил глаза на напарника и даже удивился. Объект виски. Бродяга 14 уровня. Состояние здоровья 341 из 341. Лояльность положительная. «Виски!» — лениво ухмельнулся жирный, осматривая напарника. Что за дерьмовое имя? Затем он перевел взгляд на меня. И хан, ну и какого хера вам нужно на подконтрольной территории шакалам? Тайник у нас тут, хмыкнул Виски, то есть кокос. Жирный перестал ухмыляться, сделал еще шаг и двинул кулаком в живот напарника. Тот охнул и согнулся пополам. Какой нахер тайник? Вы думаете, что я не знаю, кто вы? Нет, промычал я. А кто мы? «Наш караван вы обчистили, а базу на первом круге. Гоблин обо всем доложил. Как вы узнали, что мы ищем? Кто у вас командир?» «Нет никакого командира», — брякнул я. «Мы только за тайником». Жирный качнулся в мою сторону. Быстрый взмах, и мне в челюсть прилетело. Что-то тихо хрустнуло. Рот наполнил металлический привкус. Одновременно я сплюнул выбитый зуб. «Интересно, а он отрастет?» Ну или какая там регенерация проходит в таких случаях? Попробуем еще раз. Он демонстративно потер кулак о ладонь. Вы говорите, кто вас послал, а я вас убиваю быстро и без боли. В противном случае. Пытать будете? Только не голодом, а то у меня язва. Отозвался Виски. Блядь, это было зачетно. Кто-то из шакалов даже заржал. Вот только жирному было совсем не смешно. И в задний проход ничего не пихать, а то геморрой последнее время беспокоит. Добавил я, сплюнув кровь и попав на ботинок жирного. Шах и мат. Даже в плохом освещении я увидел, как лицо шакала пошло разноцветными пятнами. Черт, если бы сейчас рядом был корсар, я бы не удивился. Но от вечно хмурого кокоса я подобного не ожидал. Умеет же хохмить, а? Охренел, мразь! Чего ругаешься, рот что ли проветриваешь? — улыбнулся Виски. — Хрясь! Кокос частично увернулся. Прилетело не в нос, а в скулу. — Ты ручонки-то не тяни, умный что ли? — Ну, юмористы, блядь, этих гробовозку! Кое-как сдерживаясь, процедил жирный. — Перед этим обработайте, чтобы жизнь этого того медом не казалась. Меня немного попинали, но особо не старались. Кокоса посерьезнее, но тоже со здоровья слетело всего 35 очков. Нам связали руки, а после засунули в кузов одного из КАМАЗов. Кажется, такие модификации машин называют бронекапсулами. Из окон лишь крошечные бойницы, закрытые плексиглазом, дверь только одна. Сверху люки для пулеметчиков. Сейчас их плотно задвинули, а нас оставили внутри. Перед этим какой-то грамотный спец выкачил из нас все очки Баста. Кажется, далось ему это нелегко. Все-таки запасы у нас были большие». Поразительно, но жирно держал себя в руках. Растет беспредельщик. Так, глядишь, самоконтролю научится. Определив нас в номер, он отправился к себе, к бабке не ходи докладывать шмелю. Внутри было жарковато. Воняло пылью из жены резины. «Ну, какие наши дальнейшие действия?» Спросил я у кокоса, когда нас заселили в номер. Тот уже вновь стал самим собой. Очков Баста умение потребляло немерено, а все потому, что требовало постоянной подпитки. Плюс где-то среди шакалов терся сканер, умению которого нужно было сопротивляться. Хорошо, хоть через стены и борта идентификаторы не светились. «Не знаю. Ждем, что они осмотрят дом и найдут блок. Это вызовет бурю эмоций. И хорошо. Мы же на то и рассчитывали. Может, жирный отвезет нас сразу к шмелю?» Я покосился на него с удивлением. «А ты хочешь к нему в гости?» «А почему нет? Теперь-то можно». «Вряд ли блок можно починить. Я в него три пули садил. И я давно хочу поговорить с бывшим напарником. Он-то меня хорошо знает, но, скорее всего, мог уже списать со счетов. Ты в открытую с ним не конфликтовал?» «Конфликтовал. И чё? Он меня убил. Забыл, что ли? А Бастион возродил. Имя-то я оставил прежнее. Позже прямых столкновений у нас не было, но слухи до него точно дошли. К сожалению, выглядел я тогда почти так же, только моложе лет на двадцать. Я выдохнул. Непростое решение. Прошло часа четыре. Наступило утро. Уже зашло солнце. Кажется, шакалы возобновили прочесывание поселка. Но продолжалось это недолго. Где-то через минут сорок мы услышали отборный мат, крики и топание ботинок. «Вы че, уроды натворили, а?» раздалось снаружи. Голос принадлежал жирному. Он был в ярости. «О, реакция пошла!» — довольно выдохнул я, предвкушая продолжение банкета. Дверь распахнулась, и мы увидели сбешенную, покрасневшую как помидор, морду контролера. о чё мы?» — вякнул я, изобразив удивленное лицо. «Вытаскивайте их на хрен Нас вытащили. Не очень вежливо от слова совсем. Виски тут же прилетела в ухо. Хорошо так, от души. Кажется, даже двадцать очков здоровья слетело. «Вы чё, суки, натворили, а?» «Вы испортили оборудование, которое шмель ждет лично!» «Правда, что ли?» Продолжал глумиться я. «Да откуда ж мы знали?» «Хрясь!» Теперь прилетело мне. В отличие от напарника, я даже на землю припал, перевести дух. «Вы, блять, кто такие? Черти, клоуны долбаные «Он виски, а я хан», просто заявил я, продолжая стебаться. Изначально такого плана не было, но мне почему-то понравилось. «Мы мародеры, мародерствуем все, что плохо лежит. Меняем на алкоголь. Кстати, вам не надо». Жирный хрюкнул. Я чуть было не заржал. Кокос тоже на улыбку выдавил. Зубы, окрашенные в крови, само по себе неприятно, а учитывая хмурую морду напарника, получилось даже жутко. Эдакая кровавая маска. «Пристрелите их нахрен!» выдохнул контролер, сжав кулаки так, что они хрустнули. «А вот это уже нехорошо». — Нужно вставить свои пять копеек. — А что Шмелю рассказывать будешь? — спросил я. Нас подняли и уже хотели отвезти к месту казни, но тут Жирный дал отмашку. — Отставить, пусть едут с нами. Шмель захочет выяснить, что за урод под него копает. А эти двое все расскажут. Блок в машину, сворачиваем лагерь мчим обратно. Этих юмористов обратно в будку. Дозер, дуй туда и напарника захвати. «Разрешаю использовать воспитательные меры». «Есть, в точку». Получилось. Встреча со Шмелем ничего хорошего не давала. Но я уже расписал дальнейший новый план вперед. Пусть и пришлось похоронить старый. Пора уже понять, на какой стадии план Шмеля. А он точно все расскажет. Нас оставили в той же машине, только подселили двоих охранников. Объект Булл. Стрелок шакалов 11 уровня. Состояние здоровья 305 из 305. «Лояльность рождебная. Объект Дозер. Пулеметчик шакалов 11 уровня. Состояние здоровья 308 из 308. Лояльность рождебная». «О, Бульдозер!» — усмехнулся я, когда прочитал идентификаторы. Виски хрипло захихикал, испортил воздух, за что получил смачный пинок от Дозера. «Заткнулись, черти!» — рявкнул Бул. «Мы заткнулись минуты на две. Парни, вы какие-то одинаковые». Я снова перешел в наступление. «Мне даже одного актера напоминаете, только он лысый и с серебряной цепью ходит». «Так, признавайтесь, куда цепь дели?» Оба амбала переглянулись. Результат – чувствительный пинок под зад. И еще один под ребра, сначала мне, потом интрудеру. «Наркоманы хреновы!» – пробурчал Дозер. «Их на убой везут, а они тут устроили!» Моему напарнику приходилось использовать умение на пассивной основе. Причем непонятно как. Вроде все очки Баста слили а идентификатор еще держался. Сам он вкратце потом объяснил, что на поддержание уходило по три очка в минуту. А поработавший над ними спец выжег не все, оставив крохотный, бесполезный для меня стратегический запас. И этот запас у кокоса чудом успевал регениться, не сливаясь в ноль. Обыскивать Мукачева теперь было бессмысленно. То, что искали шакалы, мы безнадежно испортили. Вряд ли где-то здесь мог заваляться второй такой блок. Да и ничего интересного в этом месте больше не было. Именно поэтому колонна собрала лагерь, затем покинула поселок. «Интересно, где же скрывается шмель?» «Цитадели, где же еще?» Пробурчал Виски, затем выдержал паузу и пробубнил. «Кодят слухи, что это он виноват в том, что бастион глючит. Струсил, забился в нору, мышь!» Сказал, а сам наблюдал за реакцией бульдозера. «Слышать, как опускают командира, то еще испытание». «Они повелись. Мне досталось в ухо, а потом еще раз в ухо. Кокосу по ребрам». «Заткнулись бы, убогие! Вы понятия не имеете, что задумал командир!» — брякнул дозер. «Так уж и задумал. Свалить, потому что страшно стало!» «Заткнись, а то я тебе рот сам заткну!» — звился Бул. «Нож, видишь? Я им тебе что-нибудь отрежу!» Кокос толкнул меня локтем в бок. «Перегибаю палку или, наоборот, продолжать?» «Ну, а что?» Те не ответили. Видно было, что злились, но, скорее всего, получили от жирного приказ не переусердствовать, чтобы доставить шмелю с сохранением товарного вида. «Нет, конечно, стебаться можно и дальше, но и меру нужно знать. Сбешенный человек может наломать дров. И к тому же к шмелю мог доехать только один из нас. Ну, как бы случайно». Или же мы чудом избавились бы от стягивающих руки пут, да наваляли бы бульдозеру? Ммм, нет, это так себе вариант. Изнутри бронекапсулы не открыть, поэтому побег отменяется. Да и не собирался я бежать. Мне хотелось уже встретиться лицом к лицу со шмелем. Выдать немного информации, а затем выяснить, что им сказал Алексей. Еще было бы вообще шикарно с ним поговорить. Уж он там многое мог рассказать а чего то у меня возникает ощущение, что только мне одному из научной группы отрубила память. И тому есть масса подтверждений. Взять хотя бы нашу первую встречу с Линдой здесь, в бастионе. Она хорошо знала и помнила, кто я такой. Алексей не просто так скрывался от шакалов. Значит, знал и помнил, кто они такие. А я? А я ни хрена не помню. Да, придется открыться перед шмелем, кто я на самом деле. Но делать это я сразу не собирался. В целом плана как такового не было вообще старый план развалился прямо там сгоревш доме когда нас взяли в клещи интересно а как они вообще поняли что в поселок кто-то проник да не просто в поселок а в конкретный дом и откуда жирный узнал что нас внутри двое идентификаторы то через стены не видны работа сканера тоже не вариант кокос использовал умение гасящие навыки сканера что-то слишком много вопросов я покосился на лежащего рядом интрудера Тёмная лошадка, а моё доверие к нему уже не раз пошатнулось. Ладно, пока не буду делать поспешных выводов. Поглядим, что будет дальше. А что же моя группа? Корсар, Белка, Мара. Мы должны были встретиться в Мукачево, но всё пошло наперекосяк. Как мы теперь вообще пересечёмся? Эй, бульдозер, спросил я. бул нахмурился, собирался уже подняться, чтобы снова пролечить меня, но дозер его остановил, схватив за плечо. Вот, лучше сиди поддохнул я. «А поделитесь, как вы вообще поняли, что внутри поселка кто-то есть?» Вместо ответа оба самодовольно ухмыльнулись. Что бы это значило? «Сканер», — предположил я, а сам укратко наблюдал за кокосом. «Нет? Тогда может какая-то сигнальная ловушка?» «Что? Тоже нет?» Интрудер реагировал совершенно нормально. Никаких подозрений не вызывал, по крайней мере, визуально. «Ну, чего молчите? На вопрос сложно ответить». «Есть рабочий принцип. Ты мне, я тебе. Ответишь, кто вас послал, получишь ответ». Осклабился дозер. Выглядело, как будто акула договаривается с дельфином. Ну, надо же. Оказывается, не тупые амбалы. Разговоры вести тоже умеют. Наверняка инструкции получили. Конечно, разговаривать с рядовыми шакалами занятия практически бесполезное. Вряд ли жирный мог поделиться с ними стратегической информацией. «Ну, может, что-нибудь из этого и получится». «Хорошо, отвечу», — вздохнул я, надев маску сострадания. «Нас отправил Кокос». При этих словах интрудер посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Я сделал вид, что не заметил, амбалы переглянулись. «Ты чё, больной?» — негромко произнёс Дозер. «Кокос давно мёртв. Шмель его казнил публично. Я это сам видел». «Не такой уж он и мёртвый, как вы думаете». Покачал головой я и сделал подобие улыбки. «Дебил, ну!» — вздохнул Бул. «Ты чего творишь, хан?» — прошипел Виски. И тут сложно было понять, наигрывает он или говорит всерьез. «А отчего?» — напрягся я, играя как можно реалистичнее. Впрочем, актер из меня, наверное, так себе. на «Нахрена сливаешь?» Дозер и Бул напряглись, глядя то на меня, то на Виски. «Короче, я ответил. Теперь ваша очередь». Я поднял голову и глянул на дозора. «Как вы догадались?» дослили «Да вас заранее!» Насмешливо фыркнул Бул. «Мышка попалась в мышеловку! Ха!» И оба заржали. «Вот оно что! Слили, значит!» В голову лезло только одно, а куда ходил кокос, когда я очнулся в пустой машине? Седой от меня ответа не получил. «Не знаю, может, и догадался о чем-то. Меня это не волновало». Я думал только о том, что, сука, Кокос опять ведет двойную игру. И хрен его знает, что там у него на уме. Большинство его действий, включая ту подставу, которую организовала Маргарет, нелогичны. Зачем отдавать меня Гоблину, зная, что у меня есть информация касательно остальных частей оборудования? Зачем отдавать? Если еще тогда можно было попросту сгонять Мукачева и забрать из сгоревшего дома электронный блок. И, наконец, откуда он мог вообще знать? что после моей смерти от рук шмеля вообще воскресну и возьму себе новое имя. Как можно на такое рассчитывать? Бред. Нет, не бред. Он ведет свою игру. При этом не спешит делиться ответами. Следующие часа два мы не разговаривали. Колонна продолжала двигаться. В крошечные окна, закрытые плексиглазом, я видел, что мы двигались через кластер поросшие лесами. Дорога была спокойной. Ни разу не было ни одной остановки. Ну, понятно, мутантов нет, куда-то пропали. А никакие другие кланы не захотят вставать на пути у шакалов. Мне надоело валяться на полу бронекапсулы, учитывая, что сами Булл сидели на прикрученных к полулавках. Не слишком удобных, но они и не для того делались. Тело затекло. Сесть вариант. На мою просьбу они не отреагировали. Кокос тоже молчал, глядя на меня укоризненным взглядом. Не знаю, сколько прошло времени. Наконец мы остановились. Снаружи послышались голоса. Стук дверей, грохот. «Кажется, приехали. Это что же выходит, цитадель совсем близко? Или мы приехали куда-то не туда?» «Булл, Дозер, вы там как?» По броне постучали чем-то тяжелым, скорее всего, прикладом автомата. Дозер поднялся, простучал два одиночных, один тройной. Снаружи кто-то рассмеялся и принялся открывать дверь. Булл выбрался первым, а второй амбал медлил, ожидая нас. «Ну, хера встали! Особое приглашение нужно!» Я не тронулся с места. «Это был ты?» — спросил я у кокоса, но тот не только не ответил, но и вообще не отреагировал. Мы выбрались наружу. Нет, это оказалось не цитадель, какая-то другая перевалочная база. Однако она тоже принадлежала шакалам. К нам подошел жирный, осмотрел обоих. «Как только шмель закончит с вами, я обоих с удовольствием». «Отпустишь?» — перебил его виски. «А за моральный ущерб дашь гранату?» «Я ее тебе в одно место. Крязь!» Прилетела в нос. Причем хорошо. Напарник аж на колено опустился. Из разбитого носа закапала кровь. Я никак не отреагировал, что не скрылось от жирного. «Что-то второе подозрительно тихий!» Он подошел ко мне вплотную. Заглянул в глаза. Наглая сальная морда. От него несло дешевым одеколоном и дерьмом, как будто давно не мылся. И я сморщился. «Хан!» — пробормотал он. «Кого-то ты мне напоминаешь, только не могу вспомнить кого!» «Вспомнишь, обещаю!» Выдохнул я, едва сдержавшись, чтобы не харкнуть ему в грызло. Мои руки по-прежнему были связаны за спиной, поэтому дергаться было абсолютно бессмысленно. «Шагайте туда!» Он указал на большую брезентовую палатку темно-зеленого цвета. Затем он повернулся к одному из шакалов, указал ему на сломанный электронный блок. «Хватай и неси за мной!» Мы двинулись вперед. Сначала сам жирный, потом кокос, двое сопровождающих я и еще двое сзади. Прибывшая колонна медленно расформировывалась Я осмотрелся, примерно оценив масштаб базы. Она была временная, собранная из палаток сборных зданий. Однако шакалы постарались хорошо. Укрепили, технику завесили маскировочными сетями. Повсюду были видны огневые точки. Людей было не меньше сотни, да и техники хватало. Я сходу насчитал аж пять танков разных моделей и модификаций. Столько же бронетранспортеров и больше двадцати пикапов. Был даже один тигр. «Шагай давай, чего тормозишь?» Меня толкнули в спину. Вход в палатку, где обитал шмель, был завешан сетью. Внутри вроде тихо, хотя что-то гудело. «Стойте здесь!» Жирный вошел внутрь, оттуда послышались голоса. Затем я отчетливо различил разочарованный вздох. «Заводите первого, и ты заноси!» Он указал на носильщика. Виски двинулся внутрь. Голову опустил, но жалко от этого выглядеть он не стал. «Мы ведь сами решили, что пора наведаться к врагу лично. Чего теперь сиськи мять?» Не прошло и минуты. Снова показался жирный. Дал знак сопровождающим, втолкнули и меня. «Внутри полумрак». На большом столе в центре палатки настольная лампа, карты, бинокль, кружка, бутылка с коньяком, пара ноутбуков. И он собственной персоной. Объект Шмель. Предводитель шакалов 21 уровня. Состояние здоровья 652 из 652. Лояльность условно нейтральная. Стоит ли говорить, какую ненависть я к нему испытывал? Стоит, даже не сомневайтесь. Мне хотелось схватить бинокль и бить им по морде урода до тех пор, пока от башки не останется черный прах, а затем его обоссать. Прокачался хорошо, тварь, аж двадцатый уровень перешагнул. Пожалуй, на базе я не заметил никого, кто был бы выше хотя бы шестнадцатого. Шмель смерил меня ехидным взглядом, посмотрел на сломанный электронный блок на полу. хан значит?» Он подошел ко мне, отхлебнул из кружки какой-то напиток. Погонял его во рту и сглотнул. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты?»